Софья Николаевна, вы прелесть. Князь смотрит на меня чуть более заинтересованно, чем в первый раз. Золотой цвет вам к лицу. Он оттеняет красоту ваших глаз. Заметил. И платье новое, и красоту глаз. Приседаю в реверансе, получается неловко. Сама виновата. Надо было вместе с Лизи брать уроки этикета. Ничего, я научусь. Ради него чему угодно научусь. А он уж на меня и не смотрит. Всем его вниманием завладела Лизи. Опять Лизи, соперница. Лизавета Григорьевна, счастлив вас видеть. Да, я всего лишь прелесть, а ее он счастлив видеть. А Семен вот переменился. Переводит взгляд с меня на Лизи, а у самого лицо такое растерянное, и щеки больше обычного румяные. «Соня, да ты никак повзрослела!» Улыбается, смотрит на меня, будто впервые видит. Повзрослела Сеня. Тоже улыбаюсь, стараюсь не глядеть в сторону князя. Тебя ж долго не было. Сонечка у нас настоящая красавица. Наталья Дмитриевна тепло целует меня в щеку и окидывает одобрительным взглядом. Такую естественную красоту ты, Сенечка, в столичных салонах не встретишь. «Это верно», — Семен согласно кивает, прикладывается в поцелую к моей руке, а до не целовал. «О чем я? Да разве ж мне Сенина внимание надобно, разве ж для него я старалась?» Стол нынче накрыт в малой зале, все по-домашнему, без недавнего пафосу. За столом прислуживает юркая скособоченная старуха, а лакеев не видно. Беседа течет неспешно. Папенька с Ефимом Никифоровичем разговаривают о скучном, о политике. Мадам и Наталья Дмитриевна обсуждают модный в этом сезоне фасон шляпок. Семен пытается есть и одновременно быть со мною любезным. Получается у него плохо. Видно, что за четыре года, прожитые в столице, светским манерам он так и не научился. Андрей Сергеевич ухаживает за раскрасневшейся Лизи, а я умираю от ревности. После обеда перебираемся в музыкальный салон. Лизи садится за фортепиано, смущенно улыбается, расправляет складки на юбке. Князь пристраивается тут же у фортепиано, глядит на Лизи с обожанием. У нее красивый, но слабый голос, и поет она фальшиво только никто не замечает. Все внимательно слушают, а в конце аплодируют. Андрей Сергеевич громче всех, так что стоящий на фортепиано канделябр едва не падает. Пусть бы упал прямо на лизи.